про орднунг и то, что с ним делать. Желающих навести порядок всегда больше, чем готовых его соблюдать. Офисная мудрость. Помнится, мероприятия по выгулу клиентов были очень распространены в то время, когда границы были открыты, а бюджеты были солидными. Крупные компании часто приглашали клиентов на конференции и в бизнес-туры. Клиенты любили такие поездки за счет приглашающей стороны. особенно если было все включено и вывозили за границу. Как правило, им было обещано много развлекательных мероприятий, далеких от заявленных в официальном приглашении. Посещение производства, фамильной фермы и прочих достопримечательностей, которые были бизнес-ориентированными, но не вызывали бурного восторга у клиентов. Все понимали, что таким поездкам необходимо придавать серьезность, Поэтому, чем больше в приглашении будет написано про обмен опытом, тем лучше. Даже если маршрут следования будет построен так, что до конечной точки, где находится производство, ферма или штаб-квартира компании, никто из приглашенных не доберется. Это было уже не так уж и важно. Важно было всемерно развлекать клиента и крепко дружить с ним, чтобы он был готов подписать контракт на крупную сумму. А сотрудник компании, который был приставлен к высокопоставленному клиенту, тоже был счастлив. Не жалея печенью, он вместе с клиентом знакомился со всеми достопримечательностями западной и восточной культуры, включив в обязательную программу пребывания все заведения на улице Красных Фонарей, шопинг и даже реализацию своих юношеских и не совсем юношеских фантазий. А что, недоумевает сотрудник офиса, который добрался до таких головокружительных возможностей. Никто же не видит, это не дома, да и все вокруг в таком же состоянии. Словосочетание «все в таком же состоянии» является рубильником, который выключает все тормоза. Ну что, вздрогнули еще по одной, когда еще будет такая возможность, где все включено и можно все? Мне рассказывали, как двое командированных хорошо отметили прибытие в город назначения. Один из них утром смог встать, а другой так и остался в позе звезды на кровати в гостиничном номере. Тот, который смог встать, заботливо написал на клочке бумаги «Я на заводе» и вложил этот клочок в раскрытую руку своему коллеге. Коллега проснулся, не понимая, кто он и, самое главное, где он. Он задал вопрос вселенной «Где я?» А потом увидел клочок бумажки в своей руке «Я на заводе». Что было дальше, неизвестно. Как-то наш отдел наградили поездкой в офис штаб-квартира в Европе. Работа работой, но всем хотелось получить дополнительные выгоды от этой поездки. Не так часто офисных сотрудников вывозят в штаб-квартиру. Поэтому решено было брать от жизни все, и к рабочей части командировки очень быстро приросла нерабочая. в виде посещения городов Европы, которые находились в относительной близости к штаб-квартире и которые можно было посетить за два дня. Маршрут участники согласовали быстро, и получилось Мюнхен, Кёльн, Брюссель, Амстердам, Мюнхен. Программа насыщенная, и перемещаться между городами нужно было в быстром темпе. Но какой русский не любит быстрой езды? Как известно, Германия славится своим знаменитым Орнунгом, от немецкого Орнун – порядок. Орнунг muss sein – порядок должен быть. Порядок является одним из главных клише, используемых при описании немецкой культуры, и мы практически сразу с ним столкнулись. Мы прибыли в отель. Одна из участниц поездки не смогла попасть в свой номер. Не волнуйтесь, мадам, конечно, мадам, сейчас все устраним. Учтивый сотрудник гостиницы извинялся, улыбался, дергал дверь ручки, ходил за дополнительными ключами, опять дергал, опять куда-то ходил. Мы ждали, а в голове у меня крутился стишок, который я когда-то учила в школе. Майн брюдер ист айн тракторист, унт во зайн трактор пфлюкт. Да, ист ди эрнте, лайфт, und гросс. Что в дословном переводе означает «мой брат тракторист в нашем колхозе», И где его трактор пашет, там урожай богатый и большой. Это было практически все, что я помнила из школьной программы немецкого языка. Строчки, крутившегося в голове стишка, вселяли уверенность в том, что там, где богатый урожай, с замком уж точно справится быстро и легко. Звучащий в голове стишок поднимал настроение. Но время шло, и мы стали замечать, что улыбка постепенно сходит с лица представителя гостиницы. Любезность сменилась на замкнутость и даже раздражительность. Мы со всем пониманием отнеслись к этому, уверенные в скором решении проблемы с досадной неполадкой. Ведь орднунг как раз и означает орднунг. Все должно быть четко и по правилам, а если без правил и не четко, то это не орднунг. они так к нестандартным ситуациям не привыкли. У них же все расписано, что кто делает и как... Это у нас, у сотрудников должностной инструкции есть приписка, что сотрудник ко всему прочему обязан выполнять задания всех руководителей на благо всей компании. Не знаю, что было с этим номером и ключом, но дверь в итоге взломали. Мы были в ожидании путешествия, которое обещало быть насыщенным и интересным, поэтому мелкие неприятности в виде закрытой двери не могли испортить нам настроение. Не полностью удовлетворенные немецким ордунгом, И не выспавшиеся, мы отправились в Кёльн. Кёльн нас встретил радостными служащими вокзала, которые любезно предложили оставить вещи в камере хранения, чтобы мы спокойно гуляли по городу до вечернего поезда. Ну, хоть тут, мы надеялись, Орнунг сработает четко. Мы помахали своим вещам и спокойно пошли гулять налегке, любуясь красотами Кёльна. Вечером, вернувшись заблаговременно до отправления поезда, Мы подергали ручки своих боксов в камере хранения. И ни одна из них не открылась. В критической ситуации сразу включается логическое мышление. Логическое мышление подсказало, нужно найти тех самых сотрудников вокзала, которые были столь любезны с нами утром. Но оказалось, что в Кёльне, как и во всей Германии, никто не перерабатывает. И если рабочий день завершился час назад, то найти того сотрудника, которого ты видел утром, нет никакой возможности. Но Орнунг решил сопровождать нас повсюду, поэтому нам сообщили, чтобы мы не волновались, потому что наши вещи уехали в подвал вокзала и там находятся в полной безопасности. Вероятно, завтра, когда починят камеры, они вернутся обратно, и боксы смогут открыться. В целом процесс организации хваленого немецкого орденга нам был уже понятен. Рабочий день как в инструкции, действия как в инструкции, в ситуации, которой нет в инструкции, должен появиться кто-то, у кого в инструкции это будет. Главная задача найти человека, у которого это в инструкции будет. На удивление, меня это даже не сильно раздражало. Больше поражало то, как умело эти немецкие сотрудники перекладывали ответственность на кого-то, при этом не делая ровным счетом ничего, и даже не изображая, что они пытаются что-то делать. Мне даже захотелось записать их пояснения и использовать в дальнейшем в работе, если мой отдел облажается и, например, не предоставит вовремя нужную информацию. Я даже представила, как могли бы выглядеть такие фразы, основанные на подходе, «Я не я и лошадь не моя» в интерпретации немецкого орденга. При стечении всех благоприятных обстоятельств, исключая те обстоятельства, которые были неблагоприятными, а также с учетом повышенного спроса и участившихся запросов со стороны различных отделов, которые не справляются самостоятельно с полученной информацией, с сожалением вынуждены подтвердить невозможность предоставления данных сегодня. Мы прилагаем все усилия для устранения препятствий в виде звонков, запросов и прочих факторов, которые мешают нам сосредоточиться на поставленной задаче. Сообщаем, что в случае устранения вышеуказанных факторов и отсутствия дополнительных источников, которые могут повлиять на прохождение всего процесса, мы, вероятнее всего, сможем удовлетворить ваш запрос. Однако конкретные сроки его исполнения в данный момент сообщить не предоставляются возможным. Мы сожалеем о доставленном неудобстве и прикладываем все усилия, чтобы вы были довольны. И почему это я такой подход не использовал раньше в работе? Вы не встречали такое? Ничего не сделал? Толком ничего не сказал, а что сказал, видимо, и сам не понял. Но главное во всем спиче будет то, что мы тут ни при чем. «Ищите, кто накосячил в другом отделе, мягко и плавно, никого не оскорбляя, не ругая. Ты демонстрируешь то направление, куда должен пойти твой начальник в поиске того, кто будет наконец-то что-то делать». Пока я размышляла о том, как можно перекладывать косяки отдела на других, наша группа продолжала попытки пояснить немецким товарищам, что без вещей уезжать нам никак нельзя. Работники станции были по-прежнему галантны, твердили сплошное ссори и говорили, что нам нужно вон туда. Вон туда обозначало табличку «экзит», откуда отправлялись поезда в Брюссель. Все объяснения, что мы из России и нам нужны вещи и документы, почему-то не помогали. Нас усиленно пытались отправить туда. Когда же наш поезд уехал в Брюссель без нас, то нас успокоили окончательно, сказав, что нам ехать никуда не надо, как будто мы могли уехать куда-то. Нам было предложено подождать до утра, когда придет новая смена, потому что те, кто работает сейчас, не могут спускаться в подвал, так как это не входит в их функционал. А я продолжила переносить эту ситуацию на работу в нашем офисе и уже представляла картину, как я отвечаю начальнику, Данный объем работы не входит в мой функционал. Также прошу обратить внимание, что вы обращаетесь ко мне в 18.01, что является нарушением трудового распорядка нашего офиса. Интересно, выжило бы я после этого? А если бы мне мои сотрудники так отвечали? У нас на работе представить это сложно. Вот же она, наглядная разница между их отношением к работе и нашим отношением. «Ценить нас надо. Хер, шеф!» Я уже понимала, что их орднунг не пробиваем, и в этом раунде переговоров мы явно проиграли. Но русские не сдаются. И мы продолжали, пытаясь снова и снова объяснить, что нам очень нужны наши вещи, и именно сегодня. Мы еще долго тыкали в переводчик, произнося жалобно «help me», пытаясь подобрать нужные слова. пока к нам не подошли полицейские и не попросили следовать за ними. Такие просьбы сразу ставят точку во всех дебатах. Мы, как по команде, замолчали и последовали в подвал, где нам, собственно, и отдали наши вещи. Видимо, кто-то из нас привел мощные аргументы, которые произвели впечатление на полицейских. Они, как оказалось, наблюдали за нашими дебатами около часа. а, возможно, наконец-то нашелся тот, в чью компетенцию все-таки входила возможность пойти в подвал. Мы вышли из здания вокзала, таща за собой свои чемоданы, замученные и довольные, вдыхающие запах свободы и победы под черным небом Кёльна. Теперь оставалось найти гостиницу. Вариант ночевать на улице в наши планы не входил. Гостиница оказалась очень сомнительной, Берите то, что есть, чтобы не остаться вообще без ничего, так как все остальное было забито туристами. Так приходит осознание, как мы все-таки хорошо живем, потому что ночевать в хостеле с иммигрантами из арабских стран нам пришлось только в этот раз. А уже в 11 часов дня, залетев в гостиницу в Брюсселе за час до момента выселения, мы убедились, что человеку для счастья надо не так уж и много. Горячая вода, мыло, белое полотенце, и тапочки. А еще мы знали, что наше путешествие скоро завершится. Уставшие от полученных за несколько дней впечатлений, мы возвращались в Москву. Хорошо, что у нас дома нет этого прославленного Ордунга. Пусть они сами с ним справляются. А мы лучше в свой офис, где ждут отчеты. И совсем не важно, сколько времени будет на офисных часах. Потому что наш человек на вопрос «Кто готов?» отвечает Я готов.